Обход был в основном закончен. Трое мужчин стояли на вершине скалы и глядели на далекий берег. Ветер свежел. «Рыбачьи лодки сегодня не вышли», — сказал Ломбард. «Надвигается шторм. Досадно, что деревушку отсюда не видно, а то можно было бы подать сигнал. Надо будет разжечь костер вечером», — предложил Блор. «Вся штука в том», — возразил Ломбард, — «что это могли предусмотреть». «Как, сэр?» «Откуда мне знать? Сказали, что речь идет о розыгрыше, мол, нас нарочно высадили на необитаемом острове, поэтому на наши сигналы не надо обращать внимания и тому подобное. А может, распустили в деревне слухи, что речь идет о пари? Словом, сочинили какую-нибудь ерунду?» «И по-вашему этому поверили?» — усомнился Блор. «Во всяком случае, это куда достовернее, чем то, что здесь происходит», — сказал Ломбард. «Как по-вашему, если бы жителям Стиклхевна сказали, что остров будет изолирован от суши, пока этот анонимный мистер Онем не поубивает всех своих гостей, они бы поверили?» «Бывают минуты, когда я и сам в это не верю», — и все же выдавил Армстронг. «И все же?» — оскалился Ломбард. «Как вы сами признали, доктор, это именно так». «Никто не мог спрятаться внизу?» – спросил Блор, оглядывая берег. «Вряд ли», – покачал головой Армстронг. «Утес совершенно отвесный. Где тут спрячешься?» «В утесе может быть расщелина. Будь у нас лодка, мы могли бы объехать вокруг острова», – сказал Блор. «Будь у нас лодка», – сказал Ломбард, – «мы бы теперь были на полпути к суше». «Ваша правда». Тут Ломбарда осенило «Давайте убедимся», — предложил он «Есть только одно место, где может быть расщелина Вон там, направо, почти у самой воды Если вы достанете канат, я спущусь туда и сам проверю Отличная мысль, — согласился Блор Попробую достать какую-нибудь веревку И он решительно зашагал к дому Ломбард задрал голову Небо затягивалось тучами, ветер крепчал. Он покосился на Армстронга. «Что-то вы притихли, доктор. О чем вы думаете?» «Меня интересует...» — не сразу ответил Армстронг. «Генерал Маккартор, он совсем спятил или нет?»